В долинах на низменных ровных местах летние духота и зной становились еще более нестерпимыми, чем зимний холод. Солнце жгло, небо не звергало огонь. Люди, спасавшиеся от земной стужи в землянках, теперь убегали от палящего солнца и подымались вместе со своим скотом на прохладные горные высоты. И так в течение каждого года совершалось это переселение от тепла к холоду, и от холода к теплу. Но переселение это происходило в пределах своей области. Жестокие условия природы, полные крайностей, создавали таких же жестоких и суровых людей. Это и было причиной того, что их обычаи, нравы, поведение и вообще весь общественный строй носили отпечаток тех природных условий, в которых им приходилось жить. Реки, огромные озера, горные цепи с их многочисленными отрогами, изрезавшие поверхность страны, создавали множество мелких островков, каждый из которых представлял собой особую провинцию, отделенную естественными границами. Во времена Трдата число областей доходило до 620, а в дни Аршака II — Оно достигло девятисот. Каждая из областей являлась княжеством, жившим своей особой жизнью и своими особыми обычаями. Трудность сообщения еще больше усиливала обособленность населения разных областей. Устойчивое положение страны покоилось на устойчивости уклада и обычаев. Такое положение задерживало развитие культуры, просвещения. Жители одной области – не понимали языка своих соседей, хотя и являлись их братьями по крови. Различие интересов способствовало раздроблению власти. Каждая область имела свое управление, свои законы. Княжества назывались нахарарствами. Сколько было областей, столько было и нахарарств. В течение веков вследствие различных политических обстоятельств число их то увеличивалось, то уменьшалось. Владители княжеств назывались нахарарами. Каждый нахарар был полным господином своей стране. Его власть передавалась по наследству из поколения в поколение. Все нахарары подчинялись царю Армении. Они платили в царскую казну определенный налог, были обязаны содержать известное количество войск, помогать царю во время войны, а в мирное время охранять границы государства. Каждый из нахараров наблюдал за теми границами, которые находились поблизости от его нахарарской земли. Впервые Арташес II определил границы нахарарств, поставил на межах каменные столбы и размер наследования каждого из нахараров записал в царские книги. Трдаджи Великий определил обязанности нахараров относительно охраны рубежей. Нахарарства, находившиеся у границ Армении, были более обширными и мощными, чем те, которые находились внутри Армении. Некоторые из пограничных нахараров владели несколькими областями. Многие из нахарарских домов пользовались особыми привилегиями как в управлении областью, так и при царском дворе. Например, место блюстителем царя избирался нахарар из рода Мурацанд. В день торжественного венчания царя на царство венсоналагателем Аспетом избирался нахарар из рода Багратуни. Главный евнух царского дворца избирался из нахарарского рода Мартпет. Главнокомандующий войсками – Спарапет, из нахарарства Мамиканян. Были еще и другие нахарарства, имевшие различные привилегии на придворной службе. Каждое нахарарство – представляло собой особое княжество. Княжил старший вроде Он назывался Нахапетом или Танутером. Остальные же наследники Нахарарского дома пользовались лишь доходами области в виде жалований или же натуральных поступлений. Рост числа членов княжеского рода в течение веков, вполне понятно, приводил к тому, что доходы области оказывались недостаточными для их содержания. В таких случаях Нахарары, как это часто бывало, приобретали новые владения, отнимая землю у своих соседей. Внутренняя борьба и кровопролитие продолжались из поколения в поколение и зачастую являлись причиной полного уничтожения целых Нахарарских родов. После смерти Тирдата Нахарары Бзнуни, Мановазян и Вардуни, воюя друг с другом, взаимно почти истребили свои роды. Царь, по своей земельной собственности, являлся как бы самым крупным нахараром. Он присвоил себе весь Айрарат, сердце страны. Айрарат, Арарат – одна из центральных областей коренной Армении. Здесь находились многие сменяющие друг друга армянские столицы. Айрарат, как царская вотчина, был неделим. В Айрарате жили только царь и царский наследник, Остальные члены царского дома не имели права проживать в Айрарате. Им были выделены определенные провинции. При Аршакидах это стало законом. Области Аштеанг, Алеовит, Арберани со всеми доходами были предназначены для лиц царской фамилии. С течением времени их численность в этой области настолько возросла, что даже доходы из земель для удовлетворения их утех оказались недостаточны, поэтому члены царской семьи постоянно сетовали на малость угодий и выпрашивали у царя новые земли. В истории Армении нет ни одного случая, чтобы лица из царского рода аршакидов занимали какую-либо государственную должность. Не выделялись они и на военной службе. Они были обречены на постоянное безделье. Им дарили обширные земли, Им выдавалось из казны щедрое жалование, чтобы они наслаждались жизнью, занимались охотой и разного рода увеселениями, не думая об иной славной жизни. Все это делалось в соответствии с тогдашней политикой, с той целью, чтобы отвлечь их от притязаний на престол. В них, живших безнравственной и бесцельной жизнью, убивались возвышенные героические стремления». Как уже сказано, царь присвоил себе Айрарат и вместе с наследником престола проживал в столице. Остальные царевичи не имели права селиться в Айрарате. Для каждого из них была предназначена отдельная провинция. Только один из аршакитских царевичей, племянник Аршака II Гнелл, осмелился поселиться в Айрарате у подножия горы Арагац. Этим поступком он возбудил подозрения Аршака, и вскоре пал жертвой его подозрительности. Вследствие увлечения царского рода и умножения нахарарств занята была большая часть земель страны, это сокращало доходы во вред царской казне. У царя оставалась лишь одна провинция — Айрарат. При такой государственной организации, когда сила ее измерялась размером земли и количеством жителей, мне понятно, что объединенная сила Нахараров могла не только оказывать давление на царя, но и имела возможность постоянно держать в своих руках его судьбу. Войско держал каждый из Нахараров, и военная сила некоторых из них была значительно больше военной силы Айрарата. Но, с другой стороны, существовало множество самодавлеющих Нахараров, имевших свои особые интересы, свои издревле утвердившиеся обычаи. Поэтому очень понятно, из этих раздробленных княжеств не могло образоваться единое крепкое автократическое государство. Последние цари из династии Аршакидов чувствовали, в чем заключалась их слабость, и с целью превращения государства в единую крепкую организацию начали постепенно ограничивать господство нахараров. Общее положение страны, опасности извне и постоянные столкновения с нахарарами – повели царей по этому естественному пути. Эта идея возникла у аршакидских царей, начиная с того дня, когда христианство проникло в Армению. Трдат явился первым, кто уничтожил могучее нахарарство Салкуни и отнял у него тарон Но у этого выдающегося государя, занятого большим делом религиозной перестройки Армении, не нашлось времени для осуществления еще более трудной политической перестройки. Три преемника Трдата Великого, Хасров Второй, Тиран Второй и Аршак Второй, повели дальше начатое дело. Сын Трдата Великого, Хасров Младший, хотя и не походил на своего гиганта отца и не обладал его непобедимой храбростью, но все же был умным человеком. По отношению к Нахарарам он предпринял две меры. Одну строгую, другую мягкую. Он был жесток, когда велел убить Хасрова. Алдзникского бдешка Вакура, уничтожил его рот и после многих убийств, совершенных в Алдзнике, изгнал оттуда его сына Гешу вместе со множеством пленников. Мягкие меры, примененные им, были более политичны и могли оказаться более гибельными для нахараров, если бы Хасров долго жил. Но он процарствовал всего лишь девять лет. Он задумал связать старших нахараров со своим двором, и посредством придворных увеселений деморализовать и ослабить их.